33. В окно проникал слабый свет. Я села в постели, посмотрела в окно сквозь толстые стекла. Потерла глаза, пытаясь стряхнуть с себя остатки сна. Сразу после завтрака нам предстояло отправиться в подземелье на испытание бездной. Многие люди, возможно, даже не подозревают о своих худших страхах. но мои собственные всегда были на первом плане в моих мыслях. Мои страхи были известны мне так же хорошо, как ощущение ветра на коже, потому что мне тысячу раз снились кошмары, и тысячу раз я вскакивала с постели, чтобы убедиться, что Лео ещё дышит. Обычно уже стояла глубокая ночь, когда я в панике проверяла, не убила ли я его случайно своим прикосновением, пока он спал. Через окно я чувствовала, как холодный ветерок с пробирается сквозь щели. Для весны сегодня было довольно прохладно. Пока я разглядывала внутренний двор, в одной из каменных башен открылась дверь, находящаяся на уровне земли. Я различила две фигуры — Одна из них была высокой и облачена во всё чёрное. Прищурившись, я с трудом узнала Мейлора. Он буквально тащил за собой другого мужчину. По его виду, можно было предположить, что на нём не осталось живого места. Все кости сломаны. Голова безвольно поникла. Ноги волочились по булыжной мостовой. Волосы его были коротко острижены. совсем как у барона. На мгновение он поднял голову, и я готова была поклясться, что посмотрел он прямо на меня. Его зелёные глаза пронзительно сверкали в лучах утреннего солнца. У меня по спине пробежала дрожь. Остальная часть его лица была едва узнаваема: синяки, отёки, челюсть перекошена, зубов нет. «Теперь до конца своих дней только бульон хлебать будет». Не имело значения, насколько грозным он был раньше. Как и все остальные, он готов был встретить свой конец, задыхаясь от ужаса. Возможно, мы оба были жестокими, расчётливыми, порочными. Но тот слабый проблеск жалости, который я сейчас почувствовала, отличал меня от него». Сейчас барон посчитал бы меня слабой. И, возможно, так оно и было. Потому что я спрашивала Мейлора, почему он не убил бы Паттера, если бы у него был шанс. Но почему я сама этого не сделала? Почему бы не принести высшую жертву? Если бы у меня была возможность просто провести кончиками пальцев по щекам патера, Неужели я бы этим не воспользовалась? В конце концов, что может быть ценнее, чем жизнь, которая служит определённой цели? Я стояла в подземелье между Годриком и Персивалем. Как обычно, за завтраком я рассказала своим союзникам всё, что могла. Но этим утром мы почти ничего не ели. В воздухе висел страх, такой острый, что я почти чувствовала, как он обжигает мою кожу. Здесь, внизу, в подземелье, от камней пахло сыростью и разложением. Сейчас мы находились в чём-то вроде большого центрального зала, от которого расходились туннели, как спицы колеса. Вдоль стен висели факелы. оранжевый свет плясал на тёмных влажных камнях. Я оглянулась на остальных участников последнего испытания. Теперь кающихся осталось меньше половины, и никто из них не снимал капюшон, как будто они надеялись, что тени поглотят их. Раньше я так часто думала о них, как о своих противниках, что даже не обращала на них внимания, Некоторые из них выглядели старше, с морщинистой кожей и измождёнными лицами. Честно говоря, я была удивлена, что они смогли дойти почти до финала. Но многие из них казались такими юными, что у меня сжалось сердце. Красивая женщина, которой на вид было не больше 19 стояла неподалёку, широко раскрыв глаза и скрестив руки на груди. У неё были светло-линяные волосы, и она обладала утончённой красотой, которая часто так привлекала мужчин. Однако и это не помогло ей избежать пленения орденом. Мой взгляд упал на парня, которому было около пятнадцати, и у меня перехватило дыхание. Я с лёгкостью прочитала по выражению его лица, что он был напуган, Хоть и пытался скрыть это за решительным выражением лица, сильнее стискивая челюсти. Его нижняя губа при этом слегка выпячивалась. Этим он напомнил мне Лео, когда тот был чем-то огорчён. Я испустила долгий, ровный вздох. Если бы я сделала то, чего хотел Мейлор, выбралась отсюда живой, и дала всем прочим умереть. Что это за жизнь такая была бы? Разрушенная. Дело было уже даже не только в моём альянсе. Я хотела, чтобы все эти люди смогли выбраться отсюда. Я хотела, чтобы начался хаос, если бы, например, убили главу ордена. Я хотела видеть... как этот человек и спустит последний вздох, и под его бледной кожей проступят синие вены. Как я этого жаждала! Лидия прислонилась к стене, высоко подняв подбородок. Она, кажется, думала, что будет избранной. А почему бы и нет? Она всегда получала всё, что хотела. Кроме, может быть, сердца Ансельма, Неудивительно, что она обезумела. Она перебросила свои светлые волосы через плечо, затем, прищурившись, посмотрела на меня. Что? Звук громких голосов за дверью заставил меня обернуться. Сквозь толстую деревянную дверь доносились крики, но я не могла разобрать ни слова. Я бросилась к двери и прижалась к ней ухом. «Архонт гневается на меня!» — кричал Патер. У меня перехватило дыхание. От его резкого крика у меня волосы на затылке встали дыбом. «Объясните, что происходит, магистр? Почему столько кающихся осталось в живых после двух испытаний?» «Я так и не могла толком разобрать, что происходит». Понимала только, что сейчас Сион что-то отвечает своим низким голосом. «Я скажу тебе, что это такое!» — закричал Паттер. «Здесь в Руфилде затаился змей. Среди нас оттирается предатель. Ты знал об этом?» Эхо подхватило его зычный голос. Мое сердце бешено заколотилось, и я бросила на Персиваля нервный взгляд. Я прошептала. Он говорит о предателе. Неужели паттер узнал о движении сопротивления? Или что Мейлор помог мне? Патер еще даже не вышел к нам, а его гнев уже проникал в подземелье, похожий на темные миазмы, отравляющий воздух. И у меня мурашки побежали по коже. Зачем нужен ядовитый... сводящий с ума туман, если есть эта дикая ярость. «Архонт взывает ко мне!» — продолжал он. «Я самый преданный его служитель. Он повелевает мне очистить эту землю от змеиной магии. Но вот зло прорвало оборону нашей священной армии. Оно распространяется так быстро. Вроде только что ты был человеком, а в следующий миг уже грызёшь кору дерева. Теперь ты хищный зверь. Вот ты лежишь в объятиях своего отца. А потом вдруг задаёшься вопросом. А смог бы ты? Его голос стал тише, так что несколько его фраз я прослушала. А затем он снова сорвался на крик. «Выясни, кто предупредил Эбарию! Почему город оказался подготовлен к нашему нападению?» Страх пробрал меня до костей. «Патер планировал завоевать Эбарию?» «Архонту известно, что мы позволили ведьмам жить в Эбарии, «Это логово беззакония!» — вскричал он. «Я, как его верный солдат, должен выполнять его приказы! Как получилось, что они узнали о нашем приближении? Как получилось, что они так заблаговременно закрыли городские ворота и подготовили своих лучников? Их точно предупредили!» Его голос был подобен грому. «Может, я возьму реванш, убив сегодня еще несколько змеенышей? Никого нельзя оставлять живых! Они ведь не сделали ничего, чтобы помочь ордену!» Я услышала, как за дверью отодвигается железный засов и поспешно отскочила назад, заняв свое место в ряду как раз в тот момент, когда в зал вошёл Паттер, сжимая кулаки и морща нос от отвращения. За ним неспеша следовал Сион. В отличие от Паттера, он выглядел расслабленным, даже скучающим. Он неторопливо прошёлся, затем прислонился к стене и скрестил руки на груди, безучастно глядя на пламя факела. Обычно за Паттером Повсюду следовало пол легиона луминариев, куда бы тот ни направлялся. Но здесь, в подземелье, его в случае чего мог бы защитить разве что Сион, который, казалось, пребывал в полудрёме. Паттер уставился на нас и сложил пальцы домиком. Вид у него был такой, будто он придумывал для нас новые ужасные пытки. Меня пронзала холодная стрела страха. Он действительно хотел завоевать Эбарию? Последнее убежище в Мерфине, тихую гавань Лео. Но ведь северный город всегда был независимым, даже во времена королей. Мои пальцы дрогнули, будто сама судьба сейчас выкрикивала мое имя. Из глубин моего подсознания змей шептал мне «Не хочешь ли попробовать еще? Лиши жизни кого-то по-настоящему могущественного». Магия пульсировала у меня под кожей. Без паттера в Ордене начнется хаос. Покончи же со всем этим сейчас. Дребезжащий шепот змея отдавался у меня в висках. «Если я устрою достаточно хаоса, убив Патера, успеют ли остальные спрятаться в туннелях?» В любом случае, речь теперь шла не только о нас. Дело касалось всей Эбарии, многолюдного древнего города, свободного города. Холодный взгляд Патера скользнул по мне. Твой сын был помечен орденом, не так ли? Я едва могла слышать. Так шумела кровь у меня в ушах. От захлёстывающего потока ярости у меня подкашивались ноги. Я медленно дышала, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул, когда я буду отвечать. «Кто? Твой сын! Мальчик!» «У меня нет сына». Я смотрела на свои пальцы с притворно скучающим видом, как и учил меня барон. «У меня вообще семьи нет». Я вздохнула, глядя на Паттера. «Видимо, вас дезинформировали». Губы отца дрогнули. «Пусть не сын. Значит, просто твой подопечный». Он помечен орденом. Может, нам привести его сюда, посмотреть, как он справится с испытаниями?» Моё сердце бешено заколотилось. «Я понятия не имею, о чём вы». Лучший способ скрыть дрожь в голосе — сделать его более глубоким и хрипловатым. «Как он узнал о Лео?» Я перевела взгляд на Сиона. Он ведь, кажется, видел его, не так ли? В день охоты на ведьму. Паттер смотрел на нас, не двигаясь. «Мальчика надо найти!» Меня захлестнул раскаленный гнев. «Паттер точно должен умереть!»